за Муромской стеной. — Спи, княжич, спи! — слышит Иван ласковый голос с пистуна. — Поздно уже? — Пора тебе спать. — Закрывай глазки. — Закрывай. Иван пытается сомкнуть вежды, но они не закрываются. И сызнова смотрит, и смотрит он в красный угол спаленки, где, освещенная лампадой, виднеется ему на иконе лицо той, о ком только что читал в книге дядька. Какое у нее доброе имя — Феврония! Никогда не слыхал он таких имен, и икон с ее ликами не видел». А тут же в Муроме, куда две седмицы назад пригнали они, спасаясь от злокозненного шемяки, иконки с февронией почти в каждом дому висят, в красных углах, обок с Богородицей и Спасителем. Потому что, как читал дядька, она муромская, жила в городе всем, с князем своим Петром много-много лет назад, Их творила чудеса великие, От болезней неизлечимых людей излечивала, Умела мысли человеческие читать, Умела диких зверей приручать, Умела крошки хлебные В фимиам и ладан превращать. Много чего умела, Но главное — умела праведно жить, Господу Богу угождать. И Господь Бог — Благоволил к ней за то, пособлял в минуты трудные, посылал к ней ангелов на подмогу, когда строптивые бояре решили изгнать ее из Мурома за простонародное происхождение. Вот бы послушать еще раз. «Дядь!» «А, дядь!» — выпрастывает Иван ладошку из-под одеяла и кладет на руку пестуна «Прочти еще раз!» об тех юношах прекрасных, кои в Граде-Муроме явились после того, как изгнали оттуда боярим Февронию с Петром. — Поздно уже, Ванечка, — отвечает ему дядька Михайло, — спать и тебе пора. — Не хочу я спать, — и настаивает Иван, — а хочу про юношей с палецами огненными слушать, как они избирались, — весь муром спалить в отместку за оскорбление князя с княгиней. Ведь то ж ангелы были, дяденька. «Ангелы, ангелы, Ванечка!» — улыбается Пистун и упрятывает княжичеву ладошку под одеяло. «Кто же еще? Их ведь Господь посылал на подмогу Петру и Февронии. Конечно, Господь. Ангелы ведь ему подчиняются». — А батюшке моему с матушкой может Господь на подмогу ангелов прислать, дабы отомстили они, шемяки, за злодеяние? — Может, конечно, — кивает бродатую головой дядька и всенепременно пришлет. — Для этого надобно и батюшке, и матушке, и вам с Юрцом. И мне, многогрешному, И всем, кто батюшку С матушкой твоих любит, Праведно жить, Господу Богу угождать, Молиться Ему С превеликим тщанием. А еще хорошо было, Ежели б святой какой Об всем Господа Бога попросил, Поклонился б Ему в ножки, Слово за нас замолвив. Тогда уж точно, Пособил бы нам Господь, спас твоих батюшку с матушкой. — А к какому святому надо б наобращаться, дядь? — спрашивает Иван, а сам все глядит на святую Февронию, что изображена на иконке в красном углу. — К Февронии можно? — К Февронии? — переспрашивает дядька Михайло. — чего ж нельзя? — Можно, конечно, и в первый черед, потому как она к нам из святых ближе всех, тутотки, в Муроме, у стен храма похоронена. А храм тот, вон он, супротив наших окон стоит, так что, ежели к кому и обращаться, так добрешь всего к Февронии. Особливо, — слыхал я, — лучше при ясной луне то делать. — Как это при ясной луне? — не понимает Иван. — А так, — княжич, — поясняет Пистун, — когда небо ясно-ясно, когда звездочки на нем все однако одной, а на черном бархате, и когда луна ни единым облачком не заслонена, Вот в такую ночь и надобно прийти на могилку к Февронии, на колени при той могилке встать, прислониться челом к земле и просить, просить. Не может Феврония такой просьбы не услышать, а коли услышит, святает твой глаз, коли, поглядев на тебя, поймет, что ты сердцем и душою чист, то и пособит тебе, непременно пособит, потому как она добрая-добрая, такая добрая, как и матушка твоя, княгиня Мария Ярославна. Дядь, а дядь поднимается Иван с постели и скидывает с себя одеяльца. Столь поражает его пришедшая в голову мысль, — А пойдем туда сейчас. — Сейчас? — переспрашивает пистон и на миг задумывается. — Нет, сейчас нельзя. — Почему? — Потому что дядька на миг умолкает, и в спаленке наступает такая тишина, что становится слышно, как шумит ветер за слюдиным окном. — Потому что слышишь? Что на улице-то творится. Метель метет уж второй день, Снег с неба сыплется, ветер воет, Не разберет наших с тобой просьб Феврония. Напрасно проходим. Давай подождем, пока распогодится, Когда звезды с луной на небе появятся, Тогда и пойдем А так, не дай бог, еще заболеешь, простудишься. Что я тогда батюшке с матушкой скажу? Иван выглядывает в окно и видит точно метель на улице, слюда от ветра подрагивает, и хлопья снега наполовину залепили оконницу, так что и света белого не видать. Наверное, прав Пестун. Не стоит нынче идти к Февронию, не расслышит она. Напрасно потревожим святую. Да и то, правда, спать и пора. Вежды вон уж слипаются Глаза слезятся, и ротик от и все раскрывается и раскрывается. — Ну, тогда, дядя, давай спать, — говорит усталый Иван и натягивает на себя одеяльца. И то, правда, поздно уже. — Давай, княжич, — зевает пистун и, поднявшись с постели, крестит Ивана. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Слышит Иван сквозь сон. На могиле Февронии Пробуждается он среди ночи, от тишины. Такая метель ярилась недавно, Такой ветер ударял с людяные оконца, Такой снег валил с небес. А сейчас тихо, Так тихо, что слышится даже, как потрескивает лампада перед божницей. Неужели это взаправду? Неужели не снится ему? Иван поднимает голову и, оглядевши покой, разумеет, не снится. Вон дядька Михайло спит, развалившись на лавке. Вон книга на стульце лежит. Та, что читал вчера ему пистун про княгиню Февронию. А вот и сама Феврония смотрит с иконки на него, Ласково-ласково смотрит, словно живая. Иван поворачивается к оконцу и видит Ясная ночь на улице. Темно-синее небо прозрачно и глубоко, Звезды на нем блистают, А луна над храмом. Ни единым облачком не заслонена. «Надобно дядьку будить», — вспоминает Иван вчерашний разговор. «Надобно на могилку к Февронии идти. Самое время сейчас, ночь на дворе, и тихость в мире великая. Услышат их голоса Феврония».